глава 54 галден порыв ветра унес с собой зов и толкнул ее так что Сесили упала на колени успев прикрыть лицо руками именно тогда она и услышала его свист небрежный спокойный из палатки позади низко низко высоко низко внутри ее прокатился ужас распространяя с собой холод, гораздо более яростный, чем снаружи. Галдену удалось доволочь Зака до палатки. Американец был в тяжелом состоянии, его голова моталась из стороны в сторону, глаза были закрыты. Сесили схватила шерпу за рукав и потащила прочь. «Надо срочно уходить отсюда! Бери Зака за одну руку!» Она опустилась на колени рядом с Заком и опять закинула его руку себе на плечи. «Ты достала воду?» — спросил Галден, указывая на палатку. «Нет, пошли быстрее». Из палатки появился Чарльз. Галден радостно поприветствовал его, а потом с широченной улыбкой повернулся к Сесиле. «Диди, здесь же Чарльз!» В его голосе отчетливо слышалась надежда. «Теперь мы пойдем быстрее!» «Мы сможем!» Чарльз замахнулся ледорубом И Сесили успела лишь сдавленно вскрикнуть, прежде чем клюв воткнулся в спину Галдена. Затем нашарила на обвязке Зака карабин, к которому крепилась веревка, связывавшая его с Галденом. Она не могла оставить его. Она должна была хотя бы попытаться. Дуг все знал. Если б не история про Сноуден, он отправил бы их назад еще в третьем лагере. Она не дошла бы до вершины, но сохранила бы жизнь». Чарльз вытащил ледоруб из спины Галдона, который лежал на снегу, и умирал, постановая и истекая кровью. Сесили очень хотелось быть рядом с ним в его последний момент, но Чарльз уже шел к ней и Заку. Она попятилась, чувствуя, как подгибается больное колено. Чарльз надвигался медленно, с холодной решимостью, и это еще сильнее напугало Сесили, как и улыбка на его лице. Он получал удовольствие от всего этого, от каждой секунды, от своей власти над ними. Здесь была его территория. Он даже не наклонялся под напором ветра. «Не убегай, Сесили! Если убежишь, я убью Зака!» Сесили разрывалась на части. Нельзя оставлять Зака, но если она убежит, то, возможно, сохранит себе жизнь» а потом отправит помощь к Заку. До нее донесся стон Галдена. Мысли приняли иной оборот. В ней возобладало нечто глубокое, первобытное, и она бросилась вперед. Она не допустит, чтобы кто-то лишил ее еще одного товарища по команде. Не допустит, чтобы Чарльз отнял еще одну жизнь. Ее выбор удивил его. Он заколебался, стоя над пошевелившимся Заком. Этого мгновения нерешительности хватило. Не имея никакого оружия, кроме своего тела и внезапности, Сесили прыгнула. Топология горы оказалась в ее пользу. Слева от Чарльза зияла расселена. Он предполагал, что она толкнет его назад, и поэтому приготовился к отпору. Однако вместо этого девушка схватила его за руку и с силой дернула к пропасти. Ее план сработал. Чарльз сделал несколько неуверенных шагов, и в следующий момент его нога не нашла опоры за краем расселины. Он потерял равновесие. Сесили откатилась в сторону, подальше от него, а он тщетно пытался ухватиться за нее. А потом исчез. Сесили понимала, что у нее мало времени. Возможно, Чарльз упал, возможно, и нет. Если кто и смог бы выбраться из расселины, то только он. Она побежала к Галдену. По его позе поняла, что Шерпа мертв. Его потухшие глаза смотрели в небо, и она поспешила закрыть их, издав тоскливый стон. Что происходит? Голос Зака вернул ее к реальности. Он был жив. У них еще все может получиться. Мы должны идти. Она подняла валявшиеся у палатки рюкзак или доруб А где Галден? Сесили не смогла ответить ему. Кроме того, у них были другие проблемы. Начинало темнеть. Если ночь наступит до того, как они доберутся до палаток первого лагеря, они окажутся под открытым небом при пониженной температуре и без возможности видеть дорогу. У них нет фонарей, да и времени искать их тоже нет. Едва ли Зак переживет такую ночь. Внутренний голос подсказывал, что и она вряд ли ее переживет, однако Сесилия не желала его слушать. «Нет смысла думать о своем выживании. Нужно сохранить жизнь Заку, спустить его вниз. Если у нее это получится, она и себя спасет». Сесили поднырнула под руку Зака и заставила его встать на ноги. Все это время она представляла, как Чарльз карабкается вверх, пытаясь выбраться из расселены. Он виделся ей в каждой тени. Зак едва держался на ногах, но к ее облегчению не падал. Она приняла на себя почти весь его вес. Они добрели до перил и пошли вниз. К счастью, глубокие долины ледопада служили отличной защитой от ярости ветра. Сесили то и дело оглядывалась и подгоняла Зака вперед. Чарльз наверняка будет преследовать их, а Галден уже заплатил высокую цену. У нее не было желания рассказывать Заку правду. Она опасалась, что страх парализует его. Им предстояло преодолеть последнее сложное препятствие – место повешения. Если у них получится, и они дойдут до лагеря, дальше их ждет прямой короткий переход до базового лагеря. И если они будут идти по перилам, то смогут продвигаться вперед даже в темноте. Сесили больше не чувствовала боли в ноге. Мозг заблокировал ее, отбросив все, что не имело значения для выживания. Вместо боли в ней горел гнев – И именно он помогал делать каждый шаг, перестегиваться на перилах. Этот гнев окутывал тело, и она опиралась на него. Руки сильно замерзли, но она все равно крепко сжимала ручку ледоруба. Оглянувшись, увидела вдали фигуру в красном костюме с синими вставками. «Чарльз». Все же он выбрался. Сесиль ускорила шаг и буквально тащила Зака на себе. Это была гонка на перегонки с ночью, и с убийцей, преследовавшим их. Наконец они оказались на вершине места повешения. Сесили закрепила жумар зака на веревке. «Сможешь сам?» «Нет, Сесили, а ты?» «Нельзя тратить время на споры. У Зака плохо с головой, но физически он в отличном состоянии, и у него восстанавливаются силы по мере того, как они спускаются все ниже. Нельзя оставлять его на милость Чарльза». Она сунула ему в руку тормозную веревку. «Не выпускай ее, ясно?» «Спускайся медленно. У тебя получится. Когда окажешься внизу, сразу иди в базовый лагерь. Не жди меня. Я догоню, если смогу». «Сеселе, будь осторожна. Иди». Она наблюдала, как он исчезает за краем стены, а потом повернулась, чтобы встретить свой рог. Припав на здоровое колено, крепко сжала рядоруб. Чарльз приближался, не ускоряя и не замедляя шаг. Снег громко скрипел под его тяжелыми ботинками. «Ну что, Сесили, сдаешься?» Она швырнула к его ногам. Ламы благословили его. Он хорошо ей послужил. «Тебе это надо, да? Тебе надо, чтобы твои жертвы были слабыми, безоружными, беззащитными? Ведь именно поэтому ты убиваешь в зоне смерти». «Потому что твои жертвы полумертвой». Несмотря ни на что, девушка рассмеялась. «Никакой ты не герой! Ты трус!» Он зарычал и бросился на нее. Но был остановлен. Из-за сугроба выскочил дуг и, схватив Чарльза за купюшон, опрокинул на спину. Тот ловко вывернулся и перекатился на бок. Тем временем Сесили схватила ледоруб и отступила к краю стены». Глянув вниз, убедилась, что Зак успешно спускается. Он не соскользнул. Если она выиграет для него время, может, он и выживет. «Хватит, Чарльз», — сказал Дук. «Я знаю, что ты натворил. Я не хотел верить в это. Не мог. Я говорил, что все мои подозрения насчет Марка, Пьера, того Шерпы на Броудпик, беспочвенны. Но я видел, что ты сделал с Грантом в четвертом лагере, и здесь я положу этому конец». Чарльз расхохотался. «Ты не понимаешь? Конец наступит для тебя. Если ты убьешь меня, больше не сможешь работать в горах». «Плевать. Моя жизнь закончилась, когда умерла Кэролайн. Но я не виноват в этом. Это ее вина». Чарльз указал на Сесили, и та застыла, как громом пораженная. На лице Дуга снова отразилась мучительная боль страдание, причиной которому стало ее невежество. «Знаю!» На мгновение ветер стих, а снегопад прекратился. Дуг поднял то, что держал в руках, и направил это на сесили Пистолет. У нее бешено забилось сердце. Время замедлилось. Она видела перед собой лишь черное отверстие на конце ствола. «Прости», — сказал Дуг, глядя на нее. Я не хотел, чтобы ты в это ввязывалась. Он повернулся и нацелил пистолет на Чарльза. «Не делай этого, Дуг!» Сесили услышала в его голосе страх. «Ты готов вот так оказать неуважение к горе? Гора всегда будет здесь. Мне нужно защитить людей, которые поднимаются на нее. Если ты это сделаешь, ты убьешь нас всех. Меня, Сесили, себя». Тон дуга остался спокойным. Я уже умер. Он перевел взгляд на Сесили. Прыгай. Нет. Чарльз бросился на дуга. Тот нажал на спусковой крючок. Сигнальная ракета вылетела в небо. Нет, не в небо. В серак танцующий медведь. Чарльз замахнулся ледорубом, но было поздно. Ракета попала в самое сердце медведя. Раздался грохот, раскатистый и мощный, как гром, когда огромный кусок льда сорвался с горы. Сесили не могла двинуться с места, не могла выполнить команду дуга. Она могла только ждать. Она видела, что им грозит, но страха не чувствовала. Это была неизбежность. Гора собиралась убить ее, не Чарльза. Она закрыла глаза и обеими руками сжала ручку ледоруба. А потом на нее обрушились снег и лед.